Глава 14. На фоне ярко-горящего камина фигура Зандера казалась черным провалом в огненную бездну. Он стоял спиной к двери, так что Алекс смог видеть только его спину. А ему так хотелось заглянуть в глаза своему другу, видимо, уже бывшему. «Здравствуй, Зандер!» — едва слышно произнес он, чтобы разрядить гнетущую тишину. Фигура у камина даже не пошевелилась, словно была отлита из непроницаемой тьмы. «Я не знал, правда?» Голос Алекса прозвучал жалко. Он сам себе сделался противен за тот трепет, что невольно испытывал сейчас рядом с этой неподвижной фигурой. «А если бы знал?» Зандер резко обернулся. И его глаза впились в лицо бывшего друга. Тот промолчал, но взгляда не отвел. «Действительно?» «Зачем себе врать? Знай он о том, что Эвис является женщиной Зандера, это его бы не остановило, разве что она сама бы его прогнала». «Ты уже второй раз отнимаешь мою женщину», грозный голос Зандера, казалось, заполнил все пространство дома. Он сделал шаг вперед, и Алекс поймал себя на инстинктивном желании вжаться в стенку. Разумеется, он ничего такого не сделал, но это стоило парню серьезного напряжения воли. «Интересно, у тебя такая ангельская миссия обеспечивать мне одинокую жизнь?» Насмешливо спросил Зандер. «Или у нас с тобой просто вкусы одинаковые?» При взгляде на обескураженного его предложениями Алекса Зандер весело рассмеялся. Он сделал еще пару быстрых шагов в сторону застывшего в шоке парня и крепко сжал его в объятиях. Алекс с облегчением уткнулся в плечо вновь обретенного друга. Но его глаза невольно навернулись – Слезы. «Ты когда-нибудь сможешь меня простить?» Прошептал он. «Нет», — серьезно ответил Зандер. «Не смогу». Алекс замер, словно его парализовало. Что сейчас было на уме у Зандера, оставалось для него загадкой. Но, как ни странно, ангел перестал трепетать перед грозным уром. Да и чувство вины как-то само собой растаяло. «Пусть мстит, если считает, что без этого не обойтись». «И как ты поступишь?» Спокойно и даже с любопытством поинтересовался он. «Я не смогу простить тебя когда-нибудь, потому что я уже давно тебя простил», усмехнулся Зандер. «И тебя, и Леону». «А как же...» Алекс запнулся, пытаясь подобрать слова тому, что недавно произошло между ним и Эйвис. Но Зандер не дал ему закончить мысли. «Мне не за что тебя прощать», грустно произнес он. «Эйвис не моя собственность». Она сама решает, с кем ей быть. «Я видел, как она на тебя смотрит», — продолжал Зандер после секундной паузы. «На меня она так ни разу не посмотрела». «Спасибо, друг», — с чувством прошептал Алекс. «Можно я пойду ее успокою? Эвис, похоже, здорово тебя боится». «Погоди», — Зандер снова стал серьезен. «Ты должен кое-что узнать. Эвис — семя жизни нашего мира. Знаешь, что это значит?» — Нет, — улыбнулся ангел, — но звучит загадочно. — Она — первое сознание нашей реальности, — торжественно произнес Зандер. — И ее нужно защищать. Если она погибнет насильственной смертью, наш мир погибнет вместе с ней. — Ты это серьезно? — губы Алекса раздвинулись в недоверчивой улыбке. — А мир-то почему погибнет? — Понятия не имею, — пожал плечами многомудрый ур но так написано в древних рукописях. А я этим текстом верю. Так что теперь ты у нас защитник семени жизни, а заодно всей нашей реальности. Страшно? Да ну тебя, отмахнулся Алекс. Я бы и без великой миссии ее защищал. Дело в том, что на Эйвис идет охота. Зандер внимательно посмотрел другу в глаза. В последний раз их было четверо. Из них один был очень сильным колдуном. Судя по оружию, они были не из нашего мира. «Были?» Алекс вопросительно понял одну бровь. «Колдуна и еще двоих Эвис убила». Зандер невольно хмыкнул, видя какое впечатление его слова произвели на друга. А последний остановил свое сердце, когда понял, что ему не избежать допроса с пристрастием. «Я отвезу ее в свой замок». Тут же нашелся наследник рода Варзов. «Именно это я и хотел тебе предложить». — согласился Зандер. — Есть еще одна вещь, которую тебе нужно знать. Эйвис является последней представительницей рода Сатори. Те, кто за ней охотятся, устроили нападение на замок, и вся ее родня погибла. Так что она законная претендентка на место в Совете Кланов. При упоминании Совета Совете Алекс невольно вздрогнул и отвел глаза. — Ал, ты ведь не собирался снова бежать от ответственности, подвергнув опасности жизни отца? — с напором спросил Зандер. — Нет, я бы и так вернулся домой. В голосе наследника явственно слышалось горечь. Просто память восстановилась, и мне нужно было немного побыть в одиночестве. — Вот и славно. Зандер хлопнул друга по плечу. — Устроим вам династический брак. Собирайся. Я вас, Севис, перенесу в твой замок. — Постой. Алекс смущенно опустил глаза. — Можно сделать это утром. Зандер расхохотался. Он даже толком не мог злиться на этого влюбленного ангелочка, который был не в состоянии сдержать свои чувства хотя бы до приличия. Ему настолько терпелось остаться наедине со своей возлюбленной, что ждать окончания неизбежной церемонии знакомства с отцом, со ужином и прочими ритуалами он был не в состоянии. «Ладно, я вернусь завтра утром», – усмехнулся Зандер. «Не слишком рано. Охотников заберу с собой, чтобы не мешались». Он развернулся к двери, но на полпути его становил голос Алекса. «Я не отнимал твою Леону», – тихо произнес ангел. «Она осталась в мире гора не из-за меня». «Вот как?» Замер скептически скривил губы. «Позволю узнать, кто же соблазнил мою женщину». «Его звали Кай», – спокойно ответил Алекс. «Он был единственным уром среди ангелов». «Неплохая статистика», – вклинился венский ур. «Один к трем сотням. Людям такое не снилось?» «Леона только его увидела, и память сразу же к ней вернулась», продолжал рассказывать ангел. А «Оказывается, они были вместе с самого начала». Зандер хмуро посмотрел на друга и покачал головой. «Я этого не знал», вскинулся тот, хотя никаких обвинений и не прозвучало. «Я ведь постоянно воплощался в мире людей. До меня ангельские новости просто не доходили».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 Она считала помощь людям своей миссией. А Кай практически сразу отказался от этой мысли. «Ты же знаешь, что когда отец открыл нам доступ на Землю, мы все ринулись сюда пожить человеческой жизнью. А потом наступило разочарование, и мы начали возвращаться один за другим. Кай был первым, кто вернулся. Какое-то время Леона металась между любимым и долгом перед человечеством. Они жили то на Земле, то в ангельском мире». А потом у них родилась дочь. Возможно, ты слышал, что родившийся у ангелов на земле ребенок является человеком. Девочка физически не могла жить в мире гора. Для Леона решение остаться в мире людей навсегда было вполне естественным. А для Кая это был приговор. Не знаю, сколько он продержался, но в конце концов бросил ее вместе с ребенком и вернулся домой. Думаю, теперь ты понимаешь, почему твоя Леона постаралась все забыть в новом воплощении. «Она его простила?» Голос Зандера звучал печально. «Да, простила», — подтвердил Алекс. «Пока ее не было, Кай научился управлять реальностью и создал свой мир, как две капли воды, похожие на их последнее место жительства на Земле. Там ли она могла, сколько вздумается, наслаждаться наличием материального тела?» «Где они сейчас?» Зандер постарался, чтобы голос не выдал его волнения. «Я хочу ее увидеть». «Это невозможно». Алекс покачал головой и сочувственно посмотрел на друга. «Не бойся, я никому не причиню вреда», – заверил его Зандер. «Дело не в этом». Глаза ангела подозрительно заблестели. «Ее больше нет. Когда отец покидал нашу реальность, он всем нам предложил создать тела по нашему выбору. Но не все согласились. Кто-то не захотел жить в мире людей и предпочел слиться с сознанием Создателя». Кай был одним из таких отказников. или Леона последовала за любимым. «Почему же твой мудрый Кай просто не взял управление миром Гора на себя?» – злобрусил Зандер. «Он же был уром, как ты утверждаешь». «Он попытался, но не смог». Алекс провел рукой по глазам, смахивая невольную слезу. «Алгоритмы этого мира оказались для Кая слишком сложными». «Как благородно!» – саркастически ухмынулся Зандер не справился с задачей и за заодно утащив с собой любовь всей своей жизни. Камикадзе хренов. Алекс не ответил. Похоже, решение Леона, которое он тоже искренне любил, было для него тяжелым ударом. А ты почему сразу не вернулся? Обрушился на него Зандер. Зачем тебе понадобилось перевоплощаться? Ты себе даже не представляешь, каково это жить с памятью о навсегда потерянном рае, грустно отозвался Алекс. Я хотел все забыть. «Я с этим живу постоянно», — Зандер сжал зубы. «Я помню все свои воплощения, в которых у меня была сила Творца. Я мог сотворять целые миры и даже проявляться в виде независимых сознаний. Наша раса когда-то господствовала в этом мире, а я был создателем, как твой отец. А теперь я, похоже, единственный вен, оставшийся в нашем мире. У меня едва хватает энергии на то, чтобы поддерживать молодость своего тела. А ведь моя тяга к творчеству никуда не делась, и желание творить тоже. Людям даже не вдомек, какие они счастливые, что не помнят своей прошлой жизни. Возможно, они точно так же завидуют тебе, вздохнул ангел. Твои способности помнить. Он подошел к другу и обнял его за плечи. Наверное, именно в этот момент Зандер наконец поверил в то, что его давно оплаканный друг. И вернулся. Ему стало легко и спокойно. Словно и не было всех этих лет разлуки. Боли утраты, предательства любимых людей и одиночества, от которого хотелось выйти. Ладно, беги к своей Эвис. Он хлопнул Алекса по плечу и растворился в воздухе. Как и обещал, Зандер не спешил возвращаться за влюбленной парочкой на следующее утро. Ночка у них наверняка выдалась бессонной. Он с удивлением поймал себя на том, что совсем не ощущает горечи или ревности. Это было странно. Зандер помнил, как метался несколько лет назад, когда понял, что его друг и любимая сбежали от него в ангельский мир, как собирался мстить за обиду, как потом замкнулся в своем одиночестве, ища спасения от бушевавшего в душе гнева в книгах и практиках. Тогда ему очень помог отец. Мудрый Вен, ведь поначалу не хотел открывать сыну знания о его природе. Думал, что мальчик станет гораздо счастливее, если не будет знать о своих творческих талантах. Однако по мере погружения Зандера в древние учения, его таланты начали проявляться сами по себе, и отец изменил свое решение. Он всерьез взялся за обучение сына, помог вернуть ему память о прошлых воплощениях, передал ему все свои знания и опыт, Наверное, именно это переключение на венские практики помогло Зандору не свихнуться и впоследствии даже принять и простить предательство своих любимых. Позавтракав на следующее утро, отвергнутый Ур первым делом отправился к отцу Алекса, чтобы предупредить того о возвращении сына, да не одного, а с потенциальной невесткой. Беседа со Стагрином заняла не меньше часа, когда хозяин замка был так растроган, исходом поисковой операции, что никак не хотел отпускать своего гостя. Наконец Зандуру все-таки удалось вырваться из цепких объятий своего соседа и приятеля и вернуться домой. Перехватив на всякий случай пару охранников, он перенесся к тайному домику. И тут его ждал неприятный сюрприз. Дом исчез. Все остальное было на месте. И скала, и яблони с жимолостью, и зеленый склон перед садом, Не было только дома. На его месте остался только толстый слой пепла. Странно, но вокруг совсем не пахло горелым. Даже трава перед домом не пожухла. Было такое ощущение, что каменное строение просто рассыпалось в прах. Отослав охранников проверить окрестности, Зандер уселся на камень и постарался хладнокровно проанализировать имеющиеся факты. Первый приступ паники при виде груды пепла – он задавил зародыши сразу. Но мыслить рационально ему все еще было пока сложно. Снова потерять дорогих ему людей он был совершенно не готов. Однако тратить время на жалость к себе было совсем уж глупо. Если они еще живы, то каждая минута может оказаться критичной для их спасения. Кто мог превратить каменный дом в кучку пепла, гадать не приходилось. В мире Зандера такого оружия не было. Разве что вмешался кто-то из уров. Эту версию, конечно, не стоило сразу отбрасывать как невероятную. Разозленные члены Совета кланов запросто могли нанять сильного ура для поисков Алекса. Однако ур не стал бы стирать все следы своего пребывания. И эти ребята вообще ничего и никого не боятся. Скорее всего, это все же те пресловутые пришельцы, что давно уже гоняются за Эйвис. Зандер обругал себя, что не настоял на возвращении Алекса Сейвис в замок отца под защиту прочных стен и надежной охраны. Однако рефлексия сейчас была слабым подспорьем для того, чтобы понять, что же здесь произошло. Нужно было хотя бы выяснить, есть ли надежда, что кто-то из обитателей дома еще жив. Зандер несколько раз обошел кучу пепла, прислушиваясь к своим ощущениям. «Нет, не похоже, чтобы здесь кто-то умер». Значит, их взяли в плен. Вопрос, зачем? Если эти пришельцы с таким упорством гонялись за Ивис, то почему не убили сразу? И зачем им Алекс? Его самого колдун попытался убить своей красной сетью без лишних сантиментов. А вот Алекса почему-то пощадил. Неужели это потому, что он ангел? Или есть другая, более рациональная причина? Куча пепла молчаливо покоилась на своем каменном ложе и совершенно не собиралась откровенничать. Понятно, почему эти типы тут все сожгли. Никаких улик, по которым можно было бы определить дальнейшую судьбу пленников, не осталось. Зандер бросил взгляд на лесистый склон горы. По тропинке быстрым шагом приближались охранники. Судя по их унылому виду, они тоже ничего не обнаружили. Оставался один единственный способ узнать правду. Способ, которым Ур хотел бы воспользоваться в последнюю очередь. Зандер вздохнул, поудобнее устроился на траве, прислонившись к стволу яблони, и закрыл глаза. «Ну что это такое?» — мститель с раздражением швырнул рисунок на пол мастерской. «Какого черта она рисует этого парня? Он же живет с другой женщиной и в другом мире». «Сабин, хватит молчать. Я ведь все равно докопаюсь до ответов. Только мне для этого придется раскрочить твою память. Поверь, будет больно. Лучше ответь по доброй воле». Сабин уже давно понял, что могущество его тюремщика было не абсолютным. Да, он имел доступ к памяти своего пленника. Но в этих воспоминаниях еще нужно было разобраться. А это ничуть не легче, чем копаться в чужих файлах на компьютере. «Информации хоть отбавляй, а нужное никак не попадается. Это вселяло некоторый оптимизм и надежду на то, что планы захватчика могут и не осуществиться. Впрочем, судить о перспективах было преждевременно. Сабин пока не понял, каким же образом Мститель собирается разрушить базовую реальность. На взгляд Творца это можно было сделать одним единственным способом – убить Создателя. Но, судя по всему, До создателя этот тип добраться не мог. Вот и обрушил свой праведный гнев на ни в чем не повинных жителей мира своего врага. И у него явно был план, который, как ни странно, был связан с Ани, которую мстительно намеревался убить. Как смерть одного игрока может погубить целый мир? Это было за гранью понимания. Хотя подсказка все-таки была. Пришелец назвал Ани семенем жизни. Правда, не объяснил, что это значит – Но тут можно было сделать некоторые предположения. Семя – это источник, начало. То, из чего начинается жизнь растения или жизнь мира. Не в этом ли суть? Может быть, Ани была первым игроком в базовой реальности? Ну и что? Почему ее смерть должна эту реальность разрушить? Или не реальность, а игру в целом? Если она была первой, то значит должна присутствовать во всех без исключения альтернативных реальностях. И что это нам дает? Убьешь ее в одной реальности, она останется в остальных. А если одновременно убить ее во всех реальностях? А это что такое? Прервал его размышления Мститель. Перед глазами появилось изображение какой-то двери, закрывавшей проход в скале. Рисунок был прикреплен к Альберту, а значит, Ани нарисовала его совсем недавно. Похоже, это было важно, если художница отступила от своего обычного амплуа. «Сабин, давай меняться», – в который раз предложил тюремщик. «Ты мне рассказываешь про эти рисунки, а я расскажу про семя жизни. Идет?» «Я и так знаю, что Ани – первое сотворенное сознание в нашем мире», – решил поторговаться Сабин. Он пока не понимал, как сможет использовать полученную информацию, будучи полностью во власти пленившего его сознания пришельца. Но сама по себе загадка манила его, словно пряником. «Уважаю», – обратился мститель. «Как же ты смог догадаться, не думая?» Вообще-то процесс умышления и медитация, которую практиковал Сабин, совершенно не мешала. Тут было важно не столько не думать, сколько не следовать за мыслями. И уж тем более не рефлексировать, то есть не давать им оценки. Мысли как бы проплывали сквозь сознание практика, не оставляя следов, словно письмена в воздухе. В результате образовывалась нелогическая цепочка, характерная для обычного интеллектуального мышления. А весь пазл складывался целиком и мгновенно. Вот только что его не было, и вдруг разрозненные кусочки уже сами построились в осмысленную картинку. Такой способ постижения был даже более эффективным, чем обычное мышление только он требовал постоянной концентрации, причем не на объекте, а на собственном состоянии. А это было под силу далеко не всем. «Ты собираешься ее убить одновременно во всех альтернативных реальностях», продолжал излагать своей умозаключения Сабин. И вдруг почувствовал эмоциональный отклик от своего тюремщика. Мститель явно злорадствовал. Значит, Сабин ошибся. Это было, конечно, досадно, Но в данном случае не столь уж важно. Важен был сам факт того, что пленник получил какой-то доступ к энергии захватчика. Разумеется, первое, что сделал мститель, пленив сознание Сабина, это лишил его доступа к энергетическим запасам, которые после победы над снуком и его хозяином были весьма значительны. И вот теперь у пленника появился слабенький шанс слегка перераспределить эти запасы в свою пользу. Ведь любая эмоция – это просто вибрация определенной частоты, то есть энергия. И эту энергию можно копить про запас, чтобы при удобном случае использовать против захватчика. И чем сильнее эмоции, тем больше энергетический всплеск. «Не расстраивай меня, Сабин», – проворчал мститель с притворным сочувствием. «Ну как можно одновременно убить определенного человека во всех альтернативных реальностях? Да тут армии убить не хватит». «Хочешь, скажу, а ты мне расскажешь про эти странные рисунки». Вообще-то Сабину самому хотелось догадаться. Он чувствовал, что в своих рассуждениях уже встал на верный путь. Но не это сейчас было главным. «Мстителя» нужно было раскрутить на сильные эмоции, а для этого требовался диалог. «Ладно, говори», — согласился коварный манипулятор и тут же пожалел о своей поспешности, потому что в этот момент пазл сложился сам собой. «Ты же понимаешь, что все реальности растут от одного корня», нехидно поинтересовался пришелец. «Когда-то очень давно первое сознание породило первую альтернативную реальность. А дальше они уже пошли ветвиться, словно дерево». «Достаточно уничтожить первую развилку, чтобы все остальные перестали существовать», закончил вместо мстителя Сабин. «Вот именно», — подтвердил тот. «Просто, не правда ли? Я создам двум первым сознаниям, Совершенно идентичные и уникальные условия смерти. И первые две реальности сольются. А вместе с ними и все остальные. На какое-то время останется только одна реальность. А это очень шаткая конструкция, которая может рухнуть в любой момент. Особенно, если ее немного подтолкнуть. Как тебе мой план? Видимо, Венский Мститель был очень одинок. Если ему требовалось одобрение его интеллектуальных поток. Пусть даже от врага. Но Сабин вовсе не собирался рассыпаться в комплиментах. В Его задачу как раз входило разозлить взорвавшегося пришельца. Поэтому он совершенно проигнорировал этот откровенный пас. «Неужели наша базовая реальность была первой?» – притворно удивился пленник. «Нет, второй. Но в первой у меня тоже все на мази». Мститель беспечно рассмеялся. «Твоя очередь. Откуда эти рисунки Они, «Аня по-своему гениальная художница». Началось издалека Сабин. Она же слепая. Это какая-то кармическая отработка. А Вертера она рисует потому, что он был ее мужем в его прошлом воплощении. Он погиб из-за ее страха и нежелания видеть правду. А дверь? Капризно потребовал мститель. А вот про дверь я ничего не знаю. Сабин специально подпустил злорадство в свой ответ, чтобы вызвать ответную эмоциональную реакцию. И реакция не заставила себя ждать. Пришелец пнул Мольберт так, что тот сложился и рухнул на пол. Следом полетели сорванные со стен портреты Вертера. Когда погромщик успокоился, пол был покрыт, как ковром, сероватыми листами бумаги, а кубышка Сабина пополнилась неслабым запасом энергии. Однако обушевал разъяренный Мститель недолго. Буквально через минуту он снова поднял Мольберт и с любопытством начал рассматривать рисунок двери. — Слепая, говоришь, — пробормотал он. — Значит, она никогда не встречала этого воина в текущем воплощении и все же смогла его увидеть каким-то мистическим образом. — Что нам это дает? — Ты скажи, — огрызнулся Сабин, уже догадавшийся о выводах своего сородича. — Эта малышка видит будущее, — резюмировал Мститель. — И нарисованная ею дверь непосредственно связана с ее скорой смертью. «А значит, нам нужно выяснить, что это за архитектурное излишество. Как вы тут храните информацию?» Сами не ответил. Помогать наглому захватчику он не собирался. Впрочем, невелика сложность откопать в памяти пленника нужную информацию, если знаешь, как правильно задать вопрос. Была, правда, одна загвоздка. Компьютера в мастерской слепой девушки по понятным причинам не было. Зато в ангельском мире у Сабина имелся неплохой ноутбук, и «Мститель» очень быстро сообразил, как им пользоваться. Вскоре он уже с интересом изучал нужные данные из Википедии. Дверь, изображенная на рисунке Ани, оказалась довольно известным ранее, но давно заброшенным туристическим объектом под весьма оригинальным названием «Ледяная пещера». Говорилось, что в этой пещере находится чрезвычайно глубокий подземный колодец, из которого идет прямо-таки космический холод. Так что температура в пещере не поднимается выше минус 45 градусов. После нескольких несчастных случаев местные власти заделали вход в пещеру стальной дверью, и паломничество туристов сошло на нет. Любоваться на промерзшую дверь было неинтересно. «Любопытно!» – задумчиво пробормотал мститель. «Минус 45?» Это должно быть очень холодно. «Сабин, сколько человек может прожить при такой температуре?» И «Если б Сабин сейчас управлял своим телом, то от этого вопроса его, наверное, бросило бы в дрожь». «Ты собираешься запереть Ани в этой пещере?» спросил он, пытаясь не выдать своего волнения. «Вообще-то у меня был другой план», усмехнулся Мститель. «Ну, тебе бы он бы понравился еще меньше». «Жаль, ты не видел моей красной сети». Это просто гениальное изобретение. Главное, оригинально и не оставляет от объекта применения ничего, кроме кучки пепла. А одна беда — это весьма болезненный способ умерщвления. Что за садистские фантазии? Сабин постарался, чтобы его голос звучал насмешливо, хотя на самом деле ему хотелось кричать от ужаса. — Ты и сам можешь ответить на свой вопрос, — снисходительно заметил мститель. — Условия смерти двух семян должны быть не просто идентичными, но еще и оригинальными, чтобы подтолкнуть две альтернативные реальности к слиянию. Самин молчал. Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы его сознание стало бомбой, которая, разорвавшись, превратила бы самого тюремщика в кучку пепла. С другой стороны, эти девушки ведь не виноваты, что стали первыми игроками, продолжал рассуждать Мститель. Их не за что мучить. Так что я готов пересмотреть свои планы. Пусть будет пещера. Тем более, что это не менее оригинальная смерть. И энергию тратить не придется. Красная сеть – это по ресурсам довольно затратный алгоритм. Пришелец захлопнул крышку ноутбука и откинулся в кресле, обдумывая свой новый план. Цабин, ты ведь умеешь перемещаться в нужное место внутри одной реальности? Задал он риторический вопрос. Вот и славно. Давай-ка мы посмотрим на эту диковинную дверь. Помогать, я так понимаю, ты не собираешься. Что ж, обойдемся своими силами. Пользоваться чужими способностями захватчику было не слишком сподручно, но, к сожалению, он очень быстро обучался, тем более, что в своем мире он этими способностями обладал в полной мере. Не прошло и минуты, как перед глазами Самина возникла белая от изморози дверь. Запертая на солидный висячий замок. Мститель не стал тратить время на отпирание замка, просто убрал его из базовой реальности и отодвинул массивный засов. Как ни странно, в пещере было не так уж темно. Мягкий сероватый свет лился из отверстия в полу, расположенного в десяти шагах от входа. Насколько там было холодно, Сабин определить не мог, своего тела он не чувствовал. Однако, судя по той скорости, с какой пришелец вылетел из пещеры, там был настоящий ледяной ад. Впрочем, он пробыл в этом аду достаточно долго, чтобы рассмотреть детали обстановки. И эти детали его не порадовали. Прямо около колодца лежали тела двух мужчин, больше похожие на глыбы льда. Видимо, мститель был не первым, кому пришло в голову убивать свои жертвы подобным способом. Пока пришелец релаксировал после посещения местных достопримечательностей, в далекой Москве кто-то другой изучал означенный туристический объект на своем ноуте. Делвик тупо пялился на экран, уже по третьему разу перечитывая описание ледяной пещеры. И никак не мог взять в толк, зачем Ани вздумалась рисовать эту чертову дверь. «Убежище, говорите? Наверное, шутите». Эта пещера скорее похожа на могилу, чем на убежище. Но зачем-то некие высшие силы все же внушили слепой художнице этот образ. Спрашивается, зачем? Не за тем же, чтобы она заперлась в этой пещере и замерзла там насмерть на радость той сущности, что захватила сознание Сани. Может быть, настоящее убежище находится где-то поблизости? Но тогда она бы и рисовала его, а не дверь в ад. Деловик? Смущенно обернулся к девушке, свернувшейся калачиком на диване, в бывшей квартире Антона. Он выбрал именно это место в качестве временного укрытия. Не только потому, что Сабин здесь никогда не был, но и ради сервисной магии, что продолжала работать в жилище создателя даже после его ухода из этой реальности. Ни пыли, ни мусора, в холодильнике всегда полно еды и напитков. В общем, благодать – Хотя поначалу Делвик думал увести Ани в Бонский монастырь Тингри, где он провел почти 20 лет своей жизни. Ему казалось, что местные защитники могут стать надежным щитом от нападения вредоносной сущности, желающей разрушить этот мир. Но немного подумав, Делвик отказался от своего плана. Во-первых, Сабин, даже будучи 12-летним подростком, играючи справился с нападением защитника храма. А во-вторых, неясно было, на чью сторону встанут защитники Бон. Они же мечтают избавиться от страданий сансары. Вот сущность и устроит им полное избавление от всего, включая существование как таковое. А то еще коронуют этого разрушителя вместо того, чтобы гнать его в три шеи. С монахов станется. Аня мирно посапывала под теплым пледом, а добровольный спасатель юных дев сидел с глупой улыбкой и наблюдал эту мирную картинку. Однако, чем дольше Делвик смотрел на спящую, тем мрачнее становилось выражение его лица. В глазах ангелочка уже без труда можно было прочитать признаки не просто страха, а самой настоящей паники. В конце концов он сорвался из-за стола и выскочил на балкон. Ему на мгновение показалось, что из его легких кто-то выкачал весь воздух. Понимание замысла создателя в отношении его подопечной пришло внезапно и буквально оглушило несчастного пророка. Голова закружилась, горло подступила тошнота. Белвик оперся ладонями на перила и свесился вниз, тяжело дыша. Холодный воздух постепенно привел его в чувство. Он выпрямился и поднял глаза к серому небу, затянутому сплошными облаками, и ни единого просвета, ни намека на глубизну. «Нет, я не буду этого делать», твердо произнес Делвик куда-то в пространство двора. «Я не поведу ее в ловушку. Мне же нужно было спасти Ани, а не губить ее. Я не убийца, в конце концов». Последние слова ангел практически выкрикнул. Сидящие на лавочке у подъезда старушки испуганно задрали головы в поисках хулигана. Делвик от греха отступил в дверной проем балкона и двери и уселся на кухонный стол, уранив голову на руки. Раньше он никогда не спорил замыслом Создателя. Он следовал ему с радостью и вполне осознанно, даже если это грозило личной ему смертью. Но одно дело подставить собственную голову под удар судьбы и совсем другое отвести на заклание ни в чем не повинную женщину. А ведь именно этого от него ждал Создатель. «А как же угроза гибели для нашего мира?» снова возвал непонятно к кому ангел. Ведь жизнь Ани как-то с ней связана, разве нет? Или я зря совершил эту подлость по отношению к Сане? Заморочил несчастной женщине голову и заставил сбежать из ангельского мира. Зачем тогда все это? Дэнвик еще долго продолжал спорить сам с собой, пока Аня спокойно спала в гостиной. Постепенно его речь утратила обвинительный задор. Его возмущение улеглось и превратилась в смирение. Видимо, создатель умел убеждать не хуже сладкоречивого ангела. «Это будет в последний раз», — наконец произнес Делвик. «Я больше не хочу играть роль пророка». Неясно, что ответил ему создатель. Похоже, согласился с условием своего паладина, так как Делвик поднялся и направился к обреченной женщине.